Ранд моргнул, но удержал язык за зубами, зато Мэт оказался не столь осмотрителен. — А почему бы им не гнаться за нами? — спросил он. — Они охотились за тем же самым кладом, который искали мы. — Может статься и так, — пробурчал капитан, в голосе которого такого убеждения не слышалось. Он запустил свои толстые пальцы в бороду, затем указал на карман, куда Том спрятал кошель. Вдвое больше этого, если вы вернетесь, чтобы удержать мысли команды подальше от рассуждений о моем суровом обращении с матросами. Подумайте хорошенько. Я отплываю на рассвете с первыми лучами. Дамон развернулся на каблуках и зашагал обратно к купцам, широко разводя руками, словно извиняясь, что заставил их ждать. Том по-прежнему колебался, но Рант подтолкнул его вниз по сходним, не дав возможности спорить, и Менестрель позволил увести себя словно овцу, направляемую твердой рукой пастуха. Между зеваками на пристани пробежал шепоток, когда они заметили лоскутный плащ Тома. И кто-то громко спросил, где будет выступать Менестрель, и это называется не быть замеченными, — подумал обескураженно Рант. К заходу солнца всем в Беломосте станет известно, что в городе появился министрель. Юноша, тем не менее, торопил Тома, и тот, погруженный в сумрачное молчание, даже не попытался замедлить шаг, чтобы хотя бы минуту понежиться в лучах всеобщего внимания. На Тома с интересом поглядывали и кучера экипажей с высоты козел, но окликнуть его им, по-видимому, не позволяло достоинство их высокого положения. Не имея ни малейшего представления о том, куда идти, Рант повернул на улицу, что вела вдоль берега и под мост. «Нам нужно найти Морейны остальных», — сказал он. «И побыстрее». Жалко, не сообразили поменять плащ Тома. Министрель вдруг встряхнулся и остановился, как вкопанный. «Если они здесь или появлялись в городе, то нам о них расскажет какой-нибудь хозяин гостиницы. Нужно только найти подходящего». Содержатели гостиниц обычно собирают все новости и слухи. Если же их здесь нет... Он посмотрел на Ранда и оглянулся на Мэта. Нам нужно поговорить втроем. Плащ закрутился у его ног, и Минестрель двинулся в город прочь от реки. Чтобы не отстать от него, Ранду и Мэту пришлось ускорить шаг. Широкая молочно-белая арка, давшая городу название, вблизи... Возвышалась над Беломостем точно так же, как и издали. Но Ранд, едва очутившись на городских улицах, понял, что этот город не меньше Байрлона, хотя и не столь многолюден. По улицам катилось несколько повозок, влеком лошадью, валом, ослом или человеком, но колясок путникам не попадалось. Все они принадлежали, видимо, купцам. и сейчас выстрелились внизу у пристани. Вдоль улиц рядами тянулись всевозможные лавки и мастерские. Перед ними, под покачивающимися на ветру вывесками, трудолюбиво хозяйствовали лавочники. Путники прошли мимо ремесленника, чинившего кастрюли, мимо портного, выкладывающего на обозрение заказчика рулоны тканей. Сапожник, сидя в дверях мастерской, стучал молотком по каблуку башмака. Точильщики громко оглашали улицу криками «Точить ножи и ножницы!». Лоточники наперебой предлагали прохожим содержимое своих скудных фруктово-овощных лотков. Но ни те, ни другие не вызывали ни у кого особого интереса. Торгующие с ясными припасами лавки демонстрировали такой же жалкий подбор товара, который Ранд помнил по Байрлону. Даже торговцы рыбой выложили на прилавки лишь маленькие горки мелкой рыбешки, несмотря на обилие лодок на реке. Времена еще не стали по-настоящему тяжелыми, но каждый мог видеть, что грядет, если погода вскоре не переменится. И даже те, кого не коснулась печать хмурой встревожности, казалось, смотрели на что-то невидимое, неприятное. Там, где Белый мост спускался в центр города, раскинулась большая площадь, мощенная каменными плитами, стертыми несколькими поколениями пешеходов и разбитыми бесчисленными колесами фургонов. Площадь окружали гостиницы, лавки, высокие красно дома с вывесками, на которых Ранд увидел те же имена, что и на колясках у причала. В одну из гостиниц, выбрав ее, по-видимому, наугад, нырнул Том. На вывеске, покачивающейся на ветру над дверями, был нарисован шагающий человек с узелком на спине, а на другой ее стороне тот же человек, но лежащий головой на подушке. Надпись гласила «Привал путников». В общей зале было пусто, не считая толстого хозяина гостиницы, сидящего в кружку «Эль» из бочонка, до двух мужчин в грубо одеждах мастеровых, сидевших за столом в глубине комнаты. Они угрюмо уткнулись в свои кружки. На вошедших поднял взгляд один лишь толстяк у бочонка. Стенка высотой по плечо делила залу вдоль пополам, и в каждой части пылал камин, и стояли столы. Уранда мелькнула праздная мысль — А не были ли все содержатели гостиниц людьми толстыми и полысевшими? Энергично растирая ладони, Том посетовал на задержавшиеся холода и заказал горячего вина с пряностями, а затем тихо добавил. Здесь найдется местечко, где мы с друзьями можем поговорить, и где бы нас не беспокоили. Хозяин гостиницы кивком указал на низкую перегородку. Он с той стороны уголок, который я вам могу предложить, если не захотите снять комнату. Располагайтесь, пока не заявились с реки матросы. Похоже, что одна половина из них имеет зуб на вторую. Мне совсем не нужно, чтобы в драке мое заведение разнесли в щепки, так что приходится рассаживать их отдельно. Говоря, он все время смотрел на плащ Тома, а теперь склонил голову набок с хитринкой в глазах. — Вы останетесь? Давненько здесь не было министреля. Народ заплатил бы, не скупясь за то, что отвлечет умы от забот. Я для вас даже скинул бы немного за комнату и стол. — Незамеченными, — мрачно подумал Ранд. — Вы чересчур щедры, — с легким поклоном сказал Том. — Может, я и приму ваше предложение. Но сейчас немного уединенности. Я принесу вам вино. Здесь для Министреля хороший заработок. Столы в дальней половине помещения были все свободны, но Том выбрал один, прямо в центре. — Так нас никто не подслушает, мы его обязательно увидим, — объяснил он. — Вы слышали этого малого? Он, видите ли, скинет немного. — А почему нет? Я же удвою его выручку, просто сидя здесь. Любой честный содержатель гостиницы поселит Министреля в приличной комнате и будет кормить. Да еще как! Голый стол оказался не слишком чист, а пол не подметали несколько дней, если не недель. Рант оглянулся вокруг и скорчил недовольную гримасу. Мастер Алвир ни за что не запустил бы так свою гостиницу. Никогда не довел бы до такого состояния, даже если б ему пришлось больному подняться из постели, чтобы навести порядок. Мы здесь лишь только за сведениями. Помните? А почему именно здесь? Спросил Мэт. Тут по пути встречались гостиницы и почище. Сразу от моста, объяснил Том, дорога на Кеймлин. Никому, проходящему через Беломосте, не миновать этой площади, если только он не приплыл по реке, а мы знаем. Ваши друзья этим путем не придут. Если уж здесь мы о них ни слова не услышим, значит, о них никаких слухов нет и в помине. Разговор позвольте вести мне. Выспрашивать надо осторожно. В этот самый момент появился содержатель гостиницы, подцепивший пальцами за ручки три помятые оловянные кружки. Толстяк махнул полотенцем по столу, поставил кружки и спрятал томовые деньги. «Если вы останетесь, за выпивку платить не нужно». Вот, хорошее вино. Улыбка скользнула по губам Тома. Я подумаю, хозяин, какие тут новости? Мы были далеко, почти никаких вестей не слышали. Большие новости, так-то вот, важные новости. Содержатель гостиницы перекинул полотенце через плечо и придвинул стул. Он скрестил руки на столе, устроился поудобнее, с долгим вздохом заявив, что... Для него отдохнуть — это просто вытянуть гудящие от усталости ноги. Звали его Бертим, и он все продолжал толковать со всеми подробностями о мозолях и опухолях, о ноющем большом пальце, о том, как много времени ему приходится проводить на ногах, о том, что он промочил их недавно, пока Тому вновь не упомянул о новостях. И лишь тогда, толстяк осекшись и чуть помолчав, Перешел к новостям. Новости в самом деле оказались, как он и заявлял, важными. лже дракон, был захвачен в плен после большой битвы под Лугардом, когда он пытался двинуть свое войско из Геалдана на Тир. Сами понимаете, пророчество. Том кивнул, и Берсим продолжал. Дороги на юг забиты людьми, которым еще посчастливилось унести кое-какие пожитки на своем горбу. Тысячи пострадавших разбегаются во все стороны. — Никто, — криво хихикнул Бертим, — Логайна, конечно же, не поддержал. — О нет, согласных на это вы найдете немного. Тем паче сейчас. Просто беженцы пытаются найти пристанище на смутное время. Разумеется, к пленению Логайна приложили руку Айсседай. Произнеся эти два слова, Бертим сплюнул на пол, а потом плюнул еще раз, когда сказал, что они ведут дракона на север, в Тарвалон. «Бертим — человек приличный, — заявил он, — добропорядочный. И что до него, так эти Айсседай могут отправиться обратно в запустение, откуда и явились, да и Тарвалон забрать с собой». Он бы к ним и на тысячу миль не приблизился, будь у него такая возможность. Конечно же, эти айс-седай останавливались в каждой деревушке и каждом городишке по пути на север, чтобы выставить Логайна на показ. Так он слышал. Дабы показать народу, что дракон схвачен и мир вновь спасен. Ему бы хотелось посмотреть на это зрелище. Пусть даже пришлось бы приблизиться к Айз Седай. Такой соблазн, что он уже почти был отправился в Кеймлин. Они поведут его туда, чтобы показать королеве Моргейс. Содержатель гостиницы почтительно коснулся лба. Я никогда не видел королеву. Подданному неплохо бы взглянуть на свою королеву, как по-вашему. Логайн мог... творить нечто. И потому как забегали глаза Бертима и как его язык скользнул по губам, стало ясно, что он имел в виду. Одного уже дракона он видел года два назад, когда тот гордо шествовал по полю, но этот был каким-то простым парнем, который возомнил, что может сделать себя королем. В тот раз Вайс седай никакой нужды и не было. Солдаты посадили лжедракона на цепь. Угрюмый на вид парень, который стонал в повозке, прикрывая руками голову, когда люди швыряли в него камнями или тыкали палками. Тычков и камней было предостаточно, а солдаты и пальцем не пошевелили, чтобы остановить людей. Так его и забили до смерти. В конце концов, самое лучшее — дать народу увидеть, что нет в нем ничего особенного. Он не умел делать нечто. Хотя на этого Логайна стоило бы посмотреть. Было бы Бертиму о чем внукам порассказать. Да вот только гостиница крепко держит. Оставить ее не на кого. Рант слушал с неподдельным интересом. Когда до Эмондова луга через Падана Фейна дошла весть о лже-драконе, Мужчине, который за правду обладал силой, она стала самой большой новостью в двуречи за многие годы. Дальнейшие события заслонили ее, затолкав самую глубину человеческого сознания. Но такое происшествие оставило после себя столько тем для пересудов и разговоров, что люди станут вспоминать о нем годы, да еще и внукам пересказывать. Наверняка Бертим будет говорить своим внукам, что видел Логайна — А кто тогда разберет, видел он его или нет. Ни у кого и мысли не возникло о том, что происшедшие с несколькими жителями Двуречья заслуживает упоминания в разговоре, если только этот кто-то сам не из народа двуречье. Из всего этого, сказал Том, вполне можно сложить сказания, повествование, которое станут рассказывать тысячу лет. Жаль, что меня там не было. Слова его звучали чистой правдой, и Рант подумал, что, к сожалению, министрели искренне. А попробовать увидеть его все-таки стоит. Вы не сказали, какой путь они выбрали. Может, где-нибудь здесь есть какие-нибудь путники? Они могли бы подсказать нам. Бертим отмахнулся грязной рукой. На север. Это все, что тут известно. Если хотите увидеть его, идите в Кеймлин. Это все, что я знаю, и если в Беломосте что-то знать стоит, то я это знаю. — Не сомневаюсь, знаете, — подхватил Том. — Полагаю, здесь останавливается множество чужестранцев, проходящих через город. Вашу вывеску, мой взгляд, поймал еще у основания Белого моста. — Только не с запада. Хочу, чтобы вы знали. Пару дней назад был здесь один Ильянец с воззванием, целиком увешанным печатями на... Уйми ленточек. Огласил его прямо здесь вот, на площади. Сказал, что едет с депешей до самых гор тумана, а может и до океана Арит, если на перевалах сошел снег. Говорил, глашатый, разостанный во все страны мира. Содержатель гостиницы покачал головой. Горы тумана. Слышал они круглый год, затянутый мглой. И в том тумане какие-то твари сдирают плоть с твоих костей. Ты даже убежать не успеешь. Мэт хищикнул, за что заслужил от Бертима острый взгляд. Том наклонился вперед, весь внимание. — А о чем говорилось в воззвании? — А, да, конечно. — Об охоте за рогом, — воскликнул Бертим. — Я что, не сказал? — Ильянцы созывают всех желающих посвятить свою жизнь поискам, которые объявлены в Ильяне. Можете себе представить? Отдать жизнь служению легенде. Полагаю, с дюжину дураков найдется. Дураки всегда находятся. Этот приятель утверждал, что грядет конец мира. Последняя битва с темным. Он хихикнул Но как-то глухо и неискренне, словно пытаясь рассмеяться, чтобы самого себя убедить, мол, над этим стоит шутить. Догадываюсь, они считают, что прежде чем миру придет конец, должен быть найден Рок-Валир. Ну и как вам это понравится? С минуту Бертин задумчиво покусывал костяшки пальцев. Да, после нынешней зимы я не знаю, как и возразить-то на это. Зима... и еще этот Логайн, и те двое до него. Откуда на нашу голову в последние несколько лет все эти парни, которые объявляют себя драконами? И зима. Что-то все это значит. Что, по-вашему?